Глава третья. Безрассудная. Джек в смятении замер у большой арки, за которой пестрели многочисленные двери. И все они были совершенно разными. Деревянными, железными, низкими, высокими, алыми, сизыми, черными и снежно-белыми. На некоторых виднелись странные узоры, другие были оклеены, чем попало, третьи же выглядели так, словно не единожды страдали от пожара. На одних поблескивали именные таблички, на других остались лишь следы от гвоздей, которыми, очевидно, некогда их приколачивали. Да уж, здесь есть из чего выбирать, подумал Джек вслух, опуская на пол тяжелый чемодан. Глаза так и разбегаются по сторонам. Весьма похоже на жизнь, верно, мой маленький друг, загадочно прокаркала чучело. Столько вариантов, но лишь один из них предназначен для вас. Дедушка Оливер сказал, что я могу занять любую комнату, немного подумав, ответил мальчик. Это так, согласился пыльный ворон. Однако, если вы займете не свою юный Джек, то можете помешать тому, для кого она была предназначена. Джек помолчал, почесав холодный нос. Он пытался обдумать смысл слов мертвой птицы, но, как и прежде, у него мало что выходило. Рассуждения пыльного ворона все еще казались чрезмерно витиеватыми и пространными. Но как понять, на какой именно двери мне следует остановить свой выбор. Все станет очевидным, прохрипела птица, как только вы окажетесь рядом с ней. Поэтому не спеши, маленький друг, лучше потратить время на поиск своего, чем всю жизнь на горькие сожаления. Джек поднялся слегка поскрипывавших половых досок дорожный чемодан, сделал глубокий вдох и решительно шагнул в получму. «Наверное, сегодня мне ни за что с этим не управиться», меланхолично размышлял он, стараясь не выдавать своих чувств. Ему вовсе не хотелось, чтобы новый приятель счел его малодушным ничтожеством, готовым опустить руки перед малейшим препятствием, даже если это и было правдой. Отчаяние мальчика легко было понять. Коридор третьего этажа, такой же бесконечно длинный и узкий, как и тот, через который он следовал вместе с Матильдой двумя этажами ниже, сплошь состоял из разномастных дверей, казалось сущим безумием отыскать среди этого множества пестрых прямоугольников ту самую дверь, да и возможно ли это вообще? Чтобы хоть как-то взбодриться и настроиться на нужный лад, Джек решил сперва обойти все двери, которые здесь только были, и если ничего не выйдет с первого раза, он попробует еще. В крайнем случае, если отыскать нужную дверь у него так и не получится, он всегда может попросить мудрого совета у пыльного ворона. Птичья чучела явно знала об этом месте куда больше, чем говорила. В этом мальчик был совершенно уверен. Немного воспряв духом, он зашагал по узкому проходу, стараясь не слишком спешить. Джек исправно вертел головой то в одну, то в другую сторону, пытаясь обнаружить какие-либо тайные знаки, которые могли бы указать ему на нужную комнату. Но ничего такого не случалось. Это было просто великое множество вычурных дверей, и любая из них, как думал про себя мальчик, вполне могла оказаться подходящей. Он все брел, брел и брел вперед, а узкий коридор все не кончался и не кончался. В нем было тихо и холодно, как в саркофаге. Лишь изредка мертвая безмолвие нарушал едва различимый звук падающих на половицу восковых капель. В этом месте, как и в остальных уголках дома поющих стен, для освещения использовались длинные желтые свечи в медных канделябрах, печально накренившие свои палающие головы низу. Двери мелькали одна за другой, и вскоре Джек ощутил давящую усталость. Впереди уже виднелся каменный тупик, в который упирался коридор третьего этажа, а мальчику все не везло. В глазах ребило от бесконечного круговорота ярких красок и всевозможных текстур, да так сильно, что в какой-то момент к горлу Джека подкатила предательская тошнота. Он устал, был чертовски голоден, растерян и к тому же изрядно продрог, Намокшие шерстяные брюки при каждом шаге облепляли его худые ноги, заставляя безостановочно морщиться от холода, а в коричневых осенних ботинках противно хлюпала дождевая вода. Больше всего на свете Джеку сейчас хотелось ввалиться в первую попавшуюся комнату, сменить носки и выпить горячего чаю с молоком. «Не отчаивайся, маленький друг!» – утешающе прохрипел голос, когда впереди замаячила глухая стена. Коридор третьего этажа кончился. Оставалось всего две двери по правую сторону, единственные комнаты, мимо которых мальчик не успел еще пройти. В носу у Джека противно защипало, но на этот раз не от пыли, а от разочарования и обиды. Очевидно, ему и в самом деле придется таскаться по этому злополучному этажу всю ночь в глупой надежде на то, что в конечном итоге на него снизойдет какое-нибудь озарение. Опустошенно выдохнув, он замедлил шаг, затем остановился у предпоследней комнаты опустил на пол чемодан, казавшийся ему теперь невыносимо тяжелым, Подрагивающими руками водрузил сверху пыльное чучело и бездумно уставился на ярко-розовую дверь, разрисованную толстыми детскими фломастерами. На ее поверхности кувыркались, подтягивались и всячески дурачились неумело нарисованные коты. Они были настолько нелепыми, лишёнными всяких логических пропорций и такими толстыми, что мальчик невольно улыбнулся, а затем поднял глаза повыше и обомлел. «Комната Энни!» — воскликнул он. «Энни Стоун», — подтверждала латунная табличка, прибитая к девчачьей розовой двери парочкой кривых гвоздей. Сам не зная почему, в это самое мгновение Джек ощутил себя гораздо лучше. Ему вдруг стало так спокойно и уютно на сердце, словно кто-то набросил на его замерзшие плечи толстое стеганое одеяло или, наконец, напоил кружкой горячего сладкого чая. Это и в самом деле непередаваемое чувство — Встретить что-нибудь знакомое в месте, которое кажется тебе таким непознанным, чужеродным и даже отталкивающе жутким. «Это ведь ее комната, верно?» На всякий случай спросил он у пульного ворона, смиренно темневшего грудой перьев верхом на потертом чемодане. «Той самой Энни?» «Разумеется!» Чучело блеснуло черными глазами. «Как было бы здорово жить по соседству», — подумал Джек. И весь этот угрюмый дом и его промозглый третий этаж мигом бы заиграли другими оттенками, знай Джек, что за стеной его спальни ютится Энни. Тому, кто обитал в соседней комнате, несказанно повезло. Он успел заприметить краем глаза прямоугольник металла с выдавленными на нем буквами, когда бегло осматривал эту часть коридора. Крайняя спальня была занята. Увы, у Энни Стоун уже был сосед. Мальчик бы все отдал за то, чтобы оказаться на его месте. Кем бы он ни был. Джек вздохнул и, нехотя перевел взгляд на самую последнюю дверь и обомлел от удивления. На ее тщательно отшлифованной поверхности цвета черного шоколада висела именная табличка, такая же, что была приколочена к розовой двери босоногой девчонки, и на ней поблескивали до ужаса знакомые буквы. Моя комната! радостно выпалил Джек. На этой двери мое имя! Не помня себя от счастья, Джек подхватил одной рукой и чемодан и чучело птицы, будто внезапно ощутив неистовый прилив сил, а второй решительно толкнул темную деревянную дверь с надписью Джек Питерс и, наконец, вошел в свою комнату. Если бы я только знал, что моя дверь окажется в самом конце, воскликнул он, оглядываясь по сторонам и изучая свое новое жилище. Я бы сразу прекратил поиски и направился туда. Казалось, словно кто-то прочел мысли мальчика и в точности воплотил все его мечты в этом странном месте. Стены спальни были оклеены синесизыми обоями, изображающими бескрайнее ночное небо. То тут, то там, на его бездонном полотне легкомысленно подмигивали фиолетовые и золотые звезды, казавшиеся на удивление правдоподобными. Даже через чур, как отметил про себя мельком мальчик. Вверху под самым потолком медленно перекатывалась полная луна, Разумеется, не настоящая, а всего лишь светильник в резном абажуре, да ужаса похожей на ночную спутницу Земли. Казалось, что Джек каким-то невероятным образом угодил в сказочный мир, наполненный одним лишь сиянием небесных светил. И это приводило его в неописуемый, по-детски бесконечный восторг, поскольку вряд ли на этой планете когда-либо существовал еще один ребенок, который столь горячо любил бы созерцать ночной небосвод. Продолжая разглядывать спальню с широко раскрытым от восхищения ртом, Джек на ходу опустил свой чемодан у пузатого лакированного шкафа, а затем шагнул к невысокому комоду, стоящему неподалеку от входной двери, и осторожно водрузил на него птичье чучело. «Это невозможно, мой маленький друг», — возразил пыльный ворон, которому явно пришлось по душе его новое место обитания. «Мальчик не зря выбрал именно комод». Его крышка была отполирована до зеркального блеска и наверняка была ничуть не хуже той лакированной полки в шкафу у чучельника, на которой некогда проживал пыльный ворон. «Но почему?» — удивился Джек. «Ведь дверь, которую я искал, оказалась самой последней. Эх, если бы я начал не с того конца...» Он замолчал, остановившись посреди комнаты и задумчиво почесал кончик носа. В спальне было сухо и тепло, и мальчик понемногу начал согреваться. Еще бы кто-нибудь предложил ему поздний ужин, и этот день вполне мог сойти за один из тех, о которых спустя время резко меняешь свое мнение. То, что ты ищешь, мой маленький друг, неизбежно оказывается в самом конце, прокаркала мертвая птица. Потому что, обретая желаемое, ты прекращаешь свои поиски. Следовательно, откуда бы ты ни начал, это всегда будет начало. Джек впервые за последнее время ощущал себя по-настоящему счастливым и поэтому не стал продолжать этот запутанный разговор, просто заключил про себя, что старому чучелу, вероятно, виднее. Распахнув створки гардероба и подтащив чемодан поближе, мальчик уселся на пол и принялся копошиться в своих пожитках. Ему нестерпимо хотелось, наконец, сменить носки. Однако, как он не пытался отыскать запасные, ему это никак не удавалось. В конце концов, когда он полностью опустошил свой саквояж, выяснилось, что никаких сменных носков-то у него и нет, Только осенние куртки, несколько пар теплых штанов и парочка школьных рубашек с накрахмаленными воротничками, такими тугими, что ему каждый раз казалось, что он вот-вот задохнется. А это здесь откуда? Слегка разочарованно пробормотал Джек, когда на дне дорожного чемодана не осталось ничего, кроме бесформенной груды слежавшегося меха. Он извлек наружу грязно-рыжий коричневый комок и задумчиво повертел его в руках. Джек был убежден в том, что чучело-белки, которое ему некогда преподнёс в качестве подарка дедушка Оливер, давным-давно затерялось в одном из тех домов, которые они с матерью меняли словно перчатки. Как оказалось, мальчик ошибался. Должно быть, старое беличье чучело все это время валялось в куче тряпья в самом дальнем углу платинового шкафа, куда Джек обыкновенно сваливал ненужные вещи или же те, из которых безнадежно вырос. Немного поразмыслив, он смахнул со смятой белки налипшие ворсинки и, не задумываясь, опустил ее на комод, где уже темнел остроконечным оперением большой пыльный ворон. Раз уж Джека угораздило притащить усохшее чучело в дом дедушки Оливера, было бы глупо избавляться от него. Тем более, что дедушка наверняка бы оскорбился, заметив он в мусорной корзине свой подарок. «Невероятно!» — крипло прокаркал ворон. «Леди Белка, как вы здесь оказались?» Джек отложил в сторону, вымокшие насквозь носки, которые он секунду назад стащил со своих заледеневших стоп и с удивлением уставился на пыльного ворона. «Вы знакомы с этим чучелом?» «О, да, мой маленький друг. Леди Белка была одной из тех, кто появился в шкафу чучельника в самую первую очередь. Это очень, очень древнее чучело. «Но...» — сбивчиво начал Джек. «Я никогда не слышал, чтобы она разговаривала». «Разумеется...» Едва заметно кивнула черная птица, и на гладкую крышку комода тут же осела несколько разлапистых пылинок. Ведь она набита скорлупой от миндальных орехов. Леди Белка не говорит, однако она все слышит и прекрасно понимает. Надо же, только и нашел, что ответить Джек. Выходит, подумал он, то и злополучной ночью вор стащил со шкафной полки не только чучело ворона, но ведь этот дедушка Оливер подарил мне леди Белку, не означает ли это. Мальчик бросил обеспокоенный взгляд в сторону старых чучел. «Не может быть, чтобы дедушка Оливер пошел на столь неприглядный поступок. Да и зачем хозяину дома поющих стен нарушать собственный запрет? Нет, он никак не мог быть тем самым похитителем. Наверняка здесь все не так просто». Немного успокоившись и кое-как уняв нарастающую тревогу, мальчик произнес: «Хорошо, что рядом с вами теперь есть старый знакомый». Сделав сдавленный вдох, Джек без сил рухнул на постель, заправленную пушистым пледом цвета ежевичного варенья и пахнущим ровно так же. Ненадолго прикрыл глаза и постарался выровнять дыхание. «Я буду благодарен вам до тех пор, пока окончательно не исчезну с лица земли», — слегка поклонившись и рассыпав сноп серой пыли, ответил мертвый ворон. «Вы настоящий друг, юный Джек». Если бы пыльный ворон только знал, какие невыносимо тяжелые мысли проносились в этот момент в голове несчастного мальчика, ужасная догадка нещадно терзала его молодое сердце, вгрызаясь в него острыми как кинжал, зубами. Продолжала бы чучело птицы отзываться от Джеки с той же теплотой, окажись мистер О тем самым вором, едва ли? Вам бы следовало отдохнуть, неожиданно каркнул пыльный ворон. Усталость нередко играет с сознанием злую шутку. Возможно, чучело догадывалось о том, что именно встревожило мальчика. Все же это была весьма проницательная птица. Джек молча кивнул и повернулся на бок, подсунув под щеку обветренные руки. За окном его комнаты расстилался красноватый сумрак. Сюда настырная Матильда добраться не успела, так что некому было надвинуть на оконную раму ветхие гобеленовые портьеры. В этом призрачном алом сиянии колючие кусты, застывшие внизу, казались зловещими существами из другого мира. Мокрая тропинка, наполовину заваленная опавшими желтыми листьями, ускользала куда-то в неизведанную пустоту, обвивая старинный особняк подобно тонкой юркой змее. Если не брать в расчет тревожный красный свет, лившийся на дом откуда-то сверху, снаружи было совершенно темно. Вздохнув, мальчик перекатился на спину, закрыл глаза и широко зевнул. Будто заметив перемену в его настроении, потолочный светильник сам собой приглушил свет заодно сменив оттенок с золотисто желтого на глубокий фиолетовый. Только этого и поджидая, ранее бегло перемегивающиеся звезды на обоях принялись вовсю кружить в странном танце, упархивая с места на место и то и дело складываясь в целые созвездия. И даже душераздирающий вой с тылого ветра за окнами дома оборвался, жалобно застанав в конце. Все вокруг затихло и приготовилось к долгой осенней ночи. «Добрых снов, мой маленький друг». Тихо хрипнула старая чучела. Подотяжелевшими от усталости веками Джека понемногу начинали зарождаться сновидения. Пугливые и суетливые, они все никак не могли решить, какими именно они желают предстать перед глазами дремлющего мальчика, и поэтому метались, перетекая на ходу из одного в совершенно другое. Джек уже почти погрузился в глубокий сон, когда умиротворяющий покой его новой спальни неожиданно и весьма грубо прервали. Кто-то настойчиво постучал в его запертую дверь. Стревоженные внезапной суетой золотые и синие звезды на обоях бросились в рассыпную, будто застегнутые врасплох. Пурпурная луна под потолком замерцала, гневно закачавшись из стороны в сторону. И даже пыльный ворон, неподвижно застывший на комоде, встрепенулся. Сперва Джек решил, что слишком устал для того, чтобы вставать с постели. Глаза предательски слепались, а руки и ноги казались неподъемными. Настолько тяжелыми, будто внутри у мальчика были не кости, а титановые стержни. К тому же известные правила приличия гласили, «Вы можете не отвечать ночным визитерам, кем бы они ни были». Однако тот, кто стоял у двери, оказался крайне назойлив, и, несмотря на поздний час, явно не собирался убираться во свояси. Стук повторился снова. «Кто бы это мог быть?» — сонно пробормотал мальчик, нехотя поднимаясь с кровати. Босиком, прошлепав до двери цвета темного шоколада, он схватился за круглую ручку и потянул ее на себя. Наконец-то, зазвенела из коридора знакомый тонкий голосок, похожий на песен серебряных колокольчиков, я уже начала опасаться, что мне придется взрывать под твоей спальней серные бомбочки. Не дожидаясь приглашения, Энни юркнула внутрь, с любопытством осмотрела обстановку, еще больше распахнув и без того огромные оливковые глаза и добавила. Как здесь необычайно мило. Любишь звезды? Мальчик молча кивнул, продолжая стоять у распахнутой двери. Джек, мне очень нужна твоя помощь, произнесла кудрявая девочка, когда ее интерес к комнате Джека заметно поубавился. Ты ведь поможешь мне, правда? Прошу тебя. Энни сложила белоснежные ладошки в молитвенной позе, а затем прижала изящные ручки к своей груди. Должно быть, так она пыталась показать Джеку, насколько сильно нуждается в нем. Однако лукавый блеск в её болотно зеленых глазах явно указывал на то, что девочка почти наверняка вытворила нечто такое, что теперь отчаянно пытается исправить, дабы избежать наказания. И для этого ей нужен был Джек. «Твоя тайная вылазка на первый этаж закончилась не так, как ты предполагала», — догадался он, с трудом натягивая на стопы все еще влажные носки. «Ну, не то чтобы прямо уж...» Девочка наморщила смешной нос и вздохнула. «Все было бы хорошо, если бы за мной не увязался Питти. Он убежал за одну из дверей, и теперь я понятия не имею, где его искать. Если мистер О узнает об этом, мне не сдобровать Джек». «Питти?» Джек удивленно приподнял брови. До этого момента он не слыхал ни о каком таком Питти. «Безголовый петух», — коротко пояснила Энни, притопывая на месте босыми стопами. «Ему скучно сидеть на своем месте, так что он часто увязывается за мной по пятам, когда я брожу по дому. Вот и этой ночью он сперва тащился за мной». А потом внезапно забежал за одну из тех дверей. Мальчик подошел к своей смятой постели, опустился на ее край, подтянул к себе осенние ботинки, пахнущие мокрой коровьей шкурой, и не без труда просунул в них ноги. Не слишком-то стараясь, затянул толстые темно-коричневые шнурки и поднял взгляд на свою ночную гостью: И что же произойдет, если не вернуть питье на место? Это будет настоящая катастрофа! По лицу девочки скользнул неподдельный страх. Если он не прокричит на рассвете, «Мистер Ро сразу же поймет, что спите что-то произошло. Мне уже много раз прощали самые разные проказы. Мистер Ро не стал кричать и злиться на меня даже за то, что я однажды пририсовала его приятелю утопленникам оранжевые усы. Но этого он мне точно не спустит с рук». Она замолчала, громко хлюпнув носом. Джек видел, что девочка не шутит и ничуть не преувеличивает. Вполне вероятно, что терпению дедушки Оливера действительно в этот раз придёт конец, и он крепко накажет провинившуюся Энни. «Ты хоть помнишь, за какую именно дверь он убежал?» — поинтересовался мальчик, поднимаясь с постели. Энни наморщила лоб, будто всеми силами пытаясь воскресить что-то в своей девичьей памяти. Но затем сокрушенно замотала головой, рассыпая по плечам тугие каштановые завитки. «Разве что очень приблизительно», — с задумчивым видом произнесла она. «Кажется, Питти исчез на отрезке между лиловой дверью с большим цветком вместо дверной ручки и окровавленной белой дверью со следами чьих-то когтей». «Ладно, пошли», — со вздохом протянул Джек. «Чем скорее мы найдем этого безголового петуха, тем лучше». «Придётся нарушить один из запретов дедушки Оливера в первый же день приезда», — с долей колкого раскаяния подумал мальчик. Однако бросать в беде свою легкомысленную соседку он не собирался. Почему-то ему ужасно не хотелось, чтобы у этой непоседливой девчонки были неприятности. К тому же в голове Джека уже успела пронестись одна неприятная мысль — Если дедушка Оливер взбесится от очередной выходки Энни, то вполне возможно, что он в конце концов решит выставить ее вон из своего дома, а этого Джек никак не мог допустить. Уж лучше ослушаться взрослых и пойти на это маленькое преступление, чем остаться одному в конце коридора, каждый раз проходя мимо опустевшие девчачьей спальни и с тоской размышлять о том, что он мог это предотвратить. «Спасибо, Джек. Вот такое спасибо». Девочка широко развела руки в стороны и от радости закружилась на месте, как босоногая балерина. Подол ее цветастого платья, украшенный широкой тесьмой белоснежного кружева, взвился вверх, оголив длинные старомодные панталоны в мелкий золотистый горох. «Разве кто-то все еще носит такое белье?» — смущенно думал Джек, по-джентльменски прикрыв глаза ладонью. «Ох!» Инни неожиданно перестала дурачиться, одернула пеструю юбку и замерла на месте. Только нам сперва придется пробраться на кухню. Зачем? За этими дверьми может быть очень опасно, Джек. Девочка серьезно посмотрела в его глаза. Нельзя отправляться туда без оружия. Прихватим с собой кухонный топорик, Матильда, ладно? Джек едва сумел сдержать протяжный вздох разочарования. Мало того, что ему теперь придется спасать от сурового выговора эту беспечную девчонку в панталонах, так еще и вдобавок он вынужден будет рисковать собственной жизнью. «Когда ты спускалась по лестнице на первый этаж, чтобы проникнуть за дверь, я не видел в твоих руках никакого оружия», — возразил он. «Я всегда заглядываю лишь за одну дверь», — пояснила Энни вновь в нетерпении, пританцовывая на месте. «А за ней нет ничего опасного. Это дивный сказочный мир, наполненный ароматом розовых кустов и съедобных сахарных кактусов». «Выходит, ты никогда не открывала другие двери?» «Конечно, нет», — в оливковых глазах девочки вспыхнула обида. «По-твоему, я настолько безрассудна?» Она надула влажные алые губки и оскорбленно скрестила руки на груди. «Я имел в виду совсем не это», — начал Бладжек. «Но тогда что же?» — насупилась девочка. «Все здесь считают меня глупой и непослушной, и полагают, что от меня могут быть лишь одни неприятности. А ты сам пробовал скоротать здесь хотя бы несколько лет, не нарушив ни одного запрета? Да ты бы давно умер от скуки». «Я не хотел обидеть тебя, Эни. Она с раздражением расправила сбившийся кружевной подол платья, сделала глубокий вдох и, немного поразмыслив, ответила уже привычным задорным голоском. «Давай разыщем Питти и вернем его на место, хорошо?» Джек молча кивнул. Но вряд ли своенравная девчонка с пышными локонами успела это заметить. Она уже прошмыгнула обратно в коридор, где с нетерпением переминалась с ноги на ногу, слегка покачиваясь в такт каждому своему движению. Мальчику не оставалось ничего другого, кроме как послушно последовать за ней. «О, юность!» — многозначительно каркнула мертвая птица, когда дверь комнаты захлопнулась за Джеком с приглушенным стуком, и внутри остался лишь пыльный ворон и потрёпанное беличью чучело. «Явление настолько же прекрасное, насколько и безрассудное!» Вместо ответа леди-белка лишь подмигнула давнему приятелю глазками-бусинами, Из ее уха на старинный комод просыпались осколки миндальных скорлупок.